«Ты мне велел на диване сидеть», — проговорил Иван встревоженно и заглянул отцу за спину. «Здравствуйте, Инга Арнольдовна!» «Привет», — сказала она, и к полному недоумению Степана вышла из-за его спины и скинула свои элегантные туфли. «Волнуешься?» «Да», — пробосил Иван. А, -а, «А папа вас догнал?» «Догнал», — согласилась Инге Борга да ведь чтоль чай пить, раз ребёнок всё равно не спит ночью. Машинально. Степан отметил, что в её речи всё-таки есть какая-то не то чтобы неправильность, а как будто своеобразие то ли в построении фраз, то ли в произнесении согласных. Она говорила не так, как все. Очень красиво. Иван начал Степан официальным тоном: "Я хотел тебе сказать, что Инга Арнольдовна, э, что я извинился перед Ингой Арнольдовной, и она согласилась побыть с тобой вместо Клары Илинишны до осени". Иван только глазами хлопал. Каждый день. Каждый день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 проводил взглядом сына и прибалтийскую крысу. Иван в клетчатом пледе был необыкновенно голантин, и она, похоже, чувствовала себя совершенно в своей тарелке. Тигры поначалу немного огрызались, но всё же дружно прыгнули в кольцо. Она владеет ситуацией целиком и полностью, а я не владею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 Иван что-то радостно щебетал в ванной. Чему он радуется, дурачок? Такси? спросил Степан в трубку. Нам из района Маросейки нужно доехать до Сокола. Нет, говорила Ингеборга рассудительно. Сейчас читать уже совсем поздно. Кроме того, твой папа вызывает такси, чтобы я могла поехать домой. Если хочешь, ты можешь выпить с нами чаю. Конечно, Иван немедленно пожелал чаю. Ещё бы. Он не пожелал чаю, когда время было уже к 11, и давно пора было спать, но никто не собирался укладывать его, как будто все про это забыли. Он сидел как взрослый рядом с папой и Ингой Арнольдовной, которая ещё вчера была совсем чужой неприятный, страшный, как все учителя, а сегодня оказалась такой домашней и милой, совсем не похожей на Клару, которую он недавно видел. Он сидел. Ему было тепло в клетчатом пледе, и вдруг очень захотелось спать после всех переживаний. Он ещё не очень верил в такое счастье. Они Эти взрослые обещают ему, что Клары больше в его жизни не будет. А окончательно поверить он пока не мог, мало ли, что потом взбредёт им в голову. А может они поругаются, ведь взрослые это очень любят, а поругавшись вновь вернут всё на свои места, но он надеялся. И всё пережитый за этот день отступало уменьшалась становилась совсем не важна и вдруг откуда-то надвинулось косматое тёплое никакое облако очень уютное потом оно повернулось отступило и оказалась собакой колли колли улыбалась и подмигивала Ивану Кариму глазами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 на лапы большую голову посапывала успокоительно и ровно и через 10 секунд Иван спал обнимая ручками палочками клечатый арсистый плет степан постоял на 1 секунду прикидывая вытащить плет прямо сейчас или попозже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 вполне могла бы дождаться своего такси на лестнице а не на кухне в конце концов с этого дня она мой работник а я её наниматель блин что за ересь у него в голове ещё не звонили спросил он мрачно ему очень хотелось чтобы она убрала с прочь и поскорее нет пока сказала Ингеборга: "Отлично, понимаю, что он мечтает её сопроводить. Хотите поесть, парень Андрей?" Это было так неожиданно и странно, что он промахнулся сигаретой мимо зажигалки. "Я э, поем", сказал он осторожно. "Попозже. Ещё чуть, позже, и будет утро."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 с поджаристой коричневой корочкой. При виде этого куска у Степана от голода и усталости помутило в голове, а в желудке произошло что-то вроде молнииносной к Гватемальской революции. Он упадёт в обморок, если сию же минуту не съест всё до крошечки. Сначала он съест этот кусок Потом положит себе все, что осталось в чугунной сковороде. Ведь там тоже осталось. Он видел краем глаза, там осталось больше половины. А когда съест и это, он хлебом вычистит тарелку и подъест все горелки со сковородки. И только потом после этого он съест все огурцы и помидоры, весь хлеб, весь сыр. И что там еще есть? Это почти национальное блюдо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 От нетерпения он урчал и похрюкивал.